Глава пятая, в которой Иван Иванович сначала попадает в просак, а затем встречает добрую душу. Всю ночь проспал Иван Иванович как убитый, а на утро перед самой Москвой поднялся здоровым и бодрым, будто и не простужался он совсем недавно и не валялся в бреду и в жару. Отнекиваясь и извиняясь за доставленные хлопоты, он разделил скромную утреннюю трапезу с добрыми проводницами Катей и Любашей и почти в одиночку, увлекшись за разговорами, съел все запасы жареного хека. Но подружки даже не заметили этого, впрочем, как и сам Иван Иванович, уж очень интересный получился у них разговор. Катя и Любаша спрашивали Гвоздикова о цирке, о клоуне Куклачеве, а он с удовольствием рассказывал им все, что знал сам. При этом Иван Иванович не лгал, он говорил только о цирке, а не о своей работе в нем. «В Москву-то поди, к своим Катиш!» Полюбопытствовала Катя Кипяткова, когда разговор о цирке чуть-чуть поостыл. «Без цирка, видать, и жизни нету». «Да нет, не в цирк!» — вздохнул Иван Иванович и брезгливо стряхнул лапкой крошки рыбы со своей груди. Ниизя Еду к ученым!» «К ученым?» – переспросила Кипяткова и быстро сообразила. «Ну да, куда же еще?» А Любаша поинтересовалась. «Нельзя! Что за контора? Там на котов говорящих, что ли, учат?» «Нельзя! Это научно-исследовательский институт загадочных явлений. Второй в стране научный институт такого профиля». Проводницы еще хотели порасспрашивать Ивана Ивановича, но тут по местному радио начальник поезда объявил. «Граждане пассажиры, наш поезд прибывает в город Москву, столицу нашей Родины. Всего вам доброго. Просьба вещи в вагонах не оставлять». Гвоздиков еще раз поблагодарил любезных проводниц, попрощался с ними и выскользнул на платформу. Москва встретила Ивана Ивановича ясным не жарким солнышком, синим небом с белыми кучевыми облачками и шумом сотен пассажиров у нового красивого здания Павелецкого вокзала. «Где же находится Низя?» – подумал Гвоздиков, остановившись у одного из входов в вокзал. «Москва большая, всю не оббежишь». Легче всего, конечно, было обратиться к услугам справочного бюро, но ставшие уже привычными для Ивана Ивановича сложности его положения мешали ему сделать Это без лишнего и ненужного шума. «Попрошу-ка я вон ту девочку узнать адрес в справочной», — пришла в голову Гвоздикова удачная мысль. «Дети отзывчивее взрослых, да и к чудесам относятся несравненно проще». И он подошел к стоявшей в сторонке и с аппетитом уплетающей эскимо девочки лет двенадцати в красивом голубом платье и с небесного цвета бантом на курчавой светлой головке. «Могу я попросить тебя о небольшой любезности, милая девочка?» Начал Иван Иванович свою речь, галантно распушив хвост и подняв его вверх трубой. «Тебя не затруднит?» «Но его перебили». «Вас?» — спросила девочка, перестав лизать мороженое и увеличив размер своих глаз как минимум вдвое. «Вас?» «Да не меня, а тебя. Не затруднит ли моя просьба?» Повторил Иван Иванович, делая ударение на слове «тебя» и снова был остановлен на полуфразе непонятной девочкой. «Вас?» — спросила она в третий раз и попятилась от гвоздиков к дверям вокзала. «Вас?» — прошептала в четвертый и скрылась в зале ожидания. И уже оттуда, из зала ожидания, до Ивана Ивановича донесся ее, набравший силу и звонкость, голос. «Мутти, мутти, айне шпрэхэнде катце! Их хаба айне шпрэхэнде катце гэзээн!» «Мамочка, мамочка, говорящая кошка! Я видела говорящую кошку!» «Кажется, первый блинкомом», — подумал Гвоздиков, быстро меняя место своей дислокации. «Попал на иностранку. Ничего, попробуем еще раз». Теперь он был осторожнее. Подкараулив отбившегося от толпы в сторону мальчика в коричневой ковбойке, Иван Иванович дождался момента, когда его новая жертва проронит хоть слово. Это слово, а точнее их было семь, адресовались самому Гвоздикову и звучали чисто по-русски. «Мышей пасешь?» — спросил лениво юный ковбой, тершегося рядом с ним серо-дымчатого в темную полоску кота. «Так здесь одни микробы бегают». На что Иван Иванович радостно отозвался? «А мне, мальчик, ни тех, ни других не надобно. Мне бы справочку достать». «Ишь ты!» — удивился, но не очень сильно молодой ковбой. «Разговаривает». И уточнил. Человек он был, как видно, деловой. «Какую справку достать? Где?» «Да здесь», — обрадовался Гвоздиков, — «в справочной. Мне адрес нельзя нужно, а сам я спросить не могу». «Почему?» — удивился ковбой. «Да окошко не достаю», — хитро прищурив глазки, ответил Гвоздиков. Его ответ удовлетворил мальчишку, и ковбой пообещал помочь малорослому коту. «Сам-то он уже доставал до окошка». «У тебя есть мелочь?» — поинтересовался Гвоздиков. «За справку пять копеек платить нужно. Я свои деньги дома оставил, ты уж извини». «Ладно, сочтемся», — улыбнулся ковбой, и его рука отправилась в карман брюк на поиски нужных капиталов. Через пять минут, по пять долгих томительных минут, он вернулся с узеньким листочком квитанции. «Вот, пожалуйста, улица Пересвета и Осляби, дом 6» ехать на метро до станции Маяковская, а там на троллейбусе номер 536 до Куликовского переулка. «Спасибо», — поблагодарил Гвоздиков, был рад познакомиться. «Я тоже», — признался ковбой и поинтересовался. «Пятаков на метро и троллейбус не наменять, у меня еще деньги остались». «Благодарю вас, юноша», — дернул в поклоне головой Иван Иванович, «но я уже как-нибудь зайцем». «Вам можно и котом», — дал дельный совет отзывчивый москвич. «Можно и котом», — согласился Гвоздиков и, еще раз поблагодарив доброго мальчика, скрылся под сводами входа в метро.